Только, желая не желай, не выйдет. Фарш невозможно провернуть назад. Нас не отпустят, пока мы нужны в Лоуди Элин и Киградесе. заменить неким, что с твоей, что с моей стороны. Одни трупы, а от них как правителей пользы не будет. Даже если дядюшка некромант расстарается. Я промолчала об амбициозных планах Архета.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 были бы в итоге напрасны цветок растет лишь там где лоэдиэль живет в счастливой гармонии с лесом и вино годно, лишь свежее его не запасешь впрок что будешь делать цепь метамофи это их совет сам разберется с ними под полную клятву молчания пойдут все причастные а травы искажающая саму суть метаморфа не должна существовать я попросил лес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 «Да я вообще живу как в дурдоме, а там сложно определить, кто пациент, кто врач, если бэйджи и униформы нет», — рассмеялась я. «Ладно, дядюшка, не переживай, я не собираюсь делать ноги из киградеса. Теперь это мой мир, хочу я того или не очень». Но так карты легли. В косяк двери кабинета стукнули в качестве небрежного предупреждения, и возник чейр.